«Я вас люблю!» Надпись эта была сделана желтой брыщатой струей. Достаточно горячей, судя по глубине проникновения в сугроб. И теперь, значит, представьте себе такую картину. Мужская половина обитателей мурашей корчится от хохота. Ойла с угрюмым лицом рассказывает среди них и приговаривает. Это, знаете ли, уже безнавственно. Писатели, знаете ли, так не поступают.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 И их он с негодованием выбрасывает на стол перед Федором Михевичем. А кабинет Федора Михевича как раз в это время битком набит членами правления, собравшимися по поводу какого-то юбилея. Многие уже в курсе. Стоит гогот Полина Златопольских, мечтательно заведя глаза. Однако же какая у него струя! Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит в надписи никакой дефамации. Рогожин теряет слишком секунду. «Дефамация заключена в способе, коим произведена надпись, заявляет он. Федор Михевич с каменным лицом объявляет, что не видит никаких оснований обвинять именно Петра Скробогатого. В ответ Рогожин требует графологической экспертизы, все валятся.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 Он пытается демонстрировать этот факт, взявший в зубы шариковую ручку, чтобы расписаться на бумагах перед Федором Михеевичем, и угрожает дойти до ЦК, и вообще ведет себя безобразно. В конце концов, Федор Михеевич вынужден уступить, и на место происшествия выезжает комиссия. Петенька Скоробогатов, прижатый к стенке, И уже слегка напуганный размахом событий, сознается, что надпись сделал именно он. О, не так же, как вы думаете, пошляки, да разве это в человеческих силах? Уже вечер. Поздно. Комиссия в полном составе стоит на кольце. Всю гроб еще днем перекопан девственно чист. Петенька Скоробогатов медленно идет вдоль сугроба и ловко орудая, пузатым, заварочным чайником выводит. — Рогожин, я к вам равнодушен. Удовлетворенная комиссия выезжает, надпись остается. — Каков Скоробогатов, ойло мое союзное! Громовой возглас и животноводство вернул меня к настоящим.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 И держалась снящейся от готовки руки, как хирург перед операцией, сходу принялась возбужденно мне рассказывать что-то о своих делах по службе. Сначала я слушал ее в полуха, потому что уже в который раз поразился такая хорошенькая, такая, черт подери, пикантная молодая женщина, эдкая гаврица и неудачница, как это может быть?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 Она сдает Щукиным. Собрание с чинений буду выкупать я. Мне все это дико не понравилось. Если бандиты будут у Клары, то как же я буду с ними видеться? Не желаю я встречаться с Кларой и с её генералом. Не желаю выкупать собрание с чинений. А потом как же, Альберт? Его тоже забирает Клара. Ах, мужа все равно переводит в Сызрань. Прелестно. Поздравляю. Опять двадцать пять по следам мамаши, впрочем, как знаешь, но имею в виду, что в Ганди сейчас стреляют. Ну, а она знает, как со мной обращаться. Пока я шипел и испарялся, она ловко наварила мне полную тарелку мяса с грибами, тушеного в красном вине, налила мне на два пальца коньячку и усадила за стол. Я крякнул, выпил, смягчился...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 Это просто дровик, уже и сам не знает, о чем спрашивать. Про мать спрашивал, спрашивал. Ну вот, отрежь мне булочки. Про мать спрашивал, почему она с тобой развелась, сказала Катька, нарезай булку. Я с трудом удержался, чтобы не грохнуть ножом и вилкой обстал. Что за свинство? Какое его собачье дело? Но потом подумал, да провались они все пропадом, мне что до них?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 никогда не дам я собственной своей единственной любимой дочери хоть страничку прочитать из синей папки как обожгло ее страхом после той статейки брыызжейкина о современных сказках когда увезли меня с первым моим настоящим приступом стенкардии так и остался она до сих пор словно порчены и сейчас вот улыбается острит хвост пистолетом А в глазах все тот же страх. Помню эти глаза, когда в больнице сидела она возле моей койки. Я успокоил ее, как умел, и мы стали пить чай. Катька рассказывала про близнецов-бандитов. Я рассказал про Петеньку Скоробогатого и про собрание. Сделалось очень уютно, и неприятно было думать, что через четверть часа Катька соберется и уйдет.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 Просто с духом мне никак не собраться. Забрежжила тут у меня надежда, что в связи с командировкой в Ганду вопрос о шубе увянет сам собой. Но зачем ей шуба в этой Ганде? Она уже одевалась, когда зазвонил телефон. Пришлось проститься наспех, и я взял трубку. Кириллейсон, господи, спаси нас, помилуй! Звонил О. Орешин.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 Как он будет выбираться из этой синтаксической спирали Брунну? Я готов был пари держать, что он уж забыл с чего начался а, у него этот неимоверный период, однако Нентаковскую на я напал. Так вот.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 Он, по-видимому, искренне был потрясен тем, что вот он в муках, а, может быть, и в порывиниистового вдохновения, создал морально-нравственную ситуацию, пригвоздив к позорному столбу грубых алчных медведей, а также ловких и пронырливых зайцев, и вдруг «пожалуйста».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 Иные цели существования, а то, что мы свысока считаем заскорузлым комплексом неполноценности, болезненным отклонением от психологической нормы, есть исходно здоровый костяк его миропонимания. А в противном случае никто из нас, честных писателей, а ведь их большинство, колесниченки, просто бросаются в глаза, а большинство все-таки составляют такие люди, как мы с вами, для которых главный честный труд,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 В общем, мы договорились так, что я ознакомлюсь с этой историей поближе, прочитаю басню, прочитаю повесть, побеседую с Крестниченко, и уж потом мы созвонимся и возобновим этот интересный и полезный разговор. Фу! Я бросил трубку, и наподобие счастливчика Джима, вскочивший с ногами на диван, принялся яростно чесать у себя под мышками и корчить ужасные гримасы. Нет спасения. Крутилось у меня в голове. Нет им спасения, повторял я, подпрыгивая и гримаснича. Нет, и не будет нам спасения ныне и присна и во веки веков. Аминь. Потом я запыхался, упал на диван спиной и разбросал руки кресту. Только сейчас я заметил, что в комнате совсем темно. Уже вечер. Хоть и ранний, все-таки вечер, и я не без грусти подумал, что всего несколько лет назад. Я в такую вот пору садился за машинку и набарабанивал две-три полноценные страницы. А теперь Амба, товарищ Срокин. Теперь ничего путного в такую пору вам уже не набарабанить, только настроение себе испортите и все дела.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 Нет, я взял ножницы и аккуратно по самому краю взрезал конверт. Внутри оказался второй, тоже тщательно заклеенный, но уж вполне стандартный почтовый конверт с картинкой. Адреса на нем не было. Написано было только феликс Александровичу Сорокину. Лично посторонним не вскрывать.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 — Да, было какое-то письмо, чушь какая-то, не помню, я, знаете, их много получаю на каждой, знаете, чьих на здравствуешься. Я решительно взрезал и второй конверт. В нем оказался листок почтовой бумаги с голубым обрезом, четким и даже красивым почерком, черными чернилами написано там было следующее.